Вернувшиеся стали вербовать приятелей, на всякий случай. Смешной волосатый народ, умевший обо всем рассуждать, но не знающий, как вдеть нитку в иголку. Свою секретную деятельность в армии Махно они тоже вели крайне интеллигентно, придумывая наблюдения над батькой и другими махновцами и записывая эти фантазии в свои дневники, агенты-фантазеры. И тут выяснилось, что все члены Совета внезапно куда-то исчезли, причем не только из Махнограда, но и вообще с территории, где действовала Махновская армия. Редактор газеты «Путь к свободе» Исаак Теппер уехал на какую-то конференцию в соседнее село, и, несмотря на то, что конференция давно закончилась, он пока не вернулся. Арон Полевой просто растворился в воздухе. Яша Алый на два дня подбыл вот к родственнику. Вулин, как известно было Леве, находился в Батькином Логове, но тоже, как только хоть чуть-чуть пополнится казна, собирался ехать на конференцию в Париж, послали за осий Гупманам, эмигрантам. Тепер в 70-х годах выпустил книгу, записки тайного сотрудника ЧК, завербовавшего в агента ЧК, многих руководителей культ Просвета отдела, Армении Стера Махно, Полевой и аллы остались в России, избежав наказания. Волин, Эйхенбаум и Марин, Аршинов, вскоре чудом оказались в Париже. Иосиф Гутман, якобы в 1920 году, исчез бесследно. Но есть версия, что он благополучно перешел к Красным и вскоре стал работать в ЧК по своей прежней профессии. Оси Гутман, эмигрант, заведующий анархической типографией, и заместитель Волина по изданию теоретической газеты «Набат» всегда должен был быть на месте. Печатник по профессии, он и в эмиграции в Америке лет десять издавал анархистский листок и вернулся в Россию по идейным соображениям, как только Керенский дал народу свободу. Батька поручил ему еще одну почетную работу — печатание фальшивых кредиток и различных документов. И, надо сказать, Иосиф с этим справлялся блестяще. Выказал большой талант. В девятнадцатом году он своим талантом спас сотни махновцев, которые во время борьбы с красными, будучи ранеными, попадали в большевистские госпитали по поддельным красноармейским книжкам, а в петлюровские больницы по фальшивым петлюровским посвитчиням. Обнаружилось, что и Гутман исчез. Типография на месте, одежка его тоже на месте — Даже пачка фальшивых колокольчиков осталась на столе, а сам Гудман исчез, и, оказывается, его никто нигде не видел. Неважны наши дела, подумал Задов, воевать с красными, когда они вот-вот возьмут Варшаву, теоретики не желают, и Урангеля неожиданно оказаться тоже не хотят. Зато отыскался Петька Марин Аршинов, который вечно конкурировал с Волином. В борьбе за звание главного теоретика и историка Махновщины. Хотя европейский образованный Волин мог за три минуты уложить доморощенного теоретика Марина на обелопатки, Петька, бывший слесарь, неизменно выворачивался, напоминая своем прошлом боевика, взрывавшего и убивавшего полицейских и порядком посидевшего во всех возможных русских, французских и австрийских тюрьмах. Марин вошел, приглаживая свои поредевшие волосы. «Я нужен?» — спросил он у Задова. К Лёвен относился покровительственно, так как, хотя и было у них у обоих прошлое террористов, Петр Андреевич родился на несколько лет раньше, и, кроме того, каждый день списывал по несколько страниц будущей истории, тогда как Задов и заявление-то обычного был не в состоянии написать, не потрудившись над каждым словом по полчаса. «Нужен», — сказал Лева, — «очень нужен». Явилась и Галя Кузьменко, разгоряченная, с очередного школьного собрания, где все еще разбирали обстоятельства убийства 12-летнего Деникинского поручика. Убежденная анархистка и как бы наследница батькиных дел, она одна старалась напомнить односельчанам о необходимости идейного воспитания детей. Она изобрела школьную игру «Война махновцев с деникинцами», Целые дни подростки и даже малышня гонялись друг за другом с дикими воплями, пока, наконец, не зарубили самодельными саблями Деникинского поручика Сенькуша Поваленко, двенадцатилетнего хлопца, происходившего из порядочной анархической семьи. Все это вызвало общую свару взрослых. Галя была женщиной видной, высокой, стройной, сухопарой, с черными, сходящимися к переносице бровями, с темно немного на выкат глазами. С тех пор, как махновцы крупно ограбили город Екатеринослав, в котором в годы Деникинщины возродилась торговля, в том числе и модным дамским платьем, Галя одевалась по городскому и очень эффектно, в короткий, в талию жакетик с оборками и длинно обтягивающую бедры, юбку с рядом блестящих пуговиц сзади. А когда Галю назначили заведовать школьным отделом, Она завела пенсне. Батька потешался. «Галка, ты когда рубать кого будешь, пенсне снимай, а то перепугаешь человека до смерти». «Держи пенсне в левой руке, а шаблюку в правой». Но больше никто, кроме батьки, над Галей Кузьменко иронизировать не смел. Наконец комиссия, хоть и в усеченном виде, собралась, и Лева приподняла один из снарядных ящиков. «Ого!» — удовлетворенно сказал он шось такие есть своими клешнями он отщелкнул замки по обеим сторонам верхнего ящика, но крышка не поддалась там замочек я говорил напомнил савельев может гвоздодерчиком но гвоздодер только раскрошил край доски и тут из толпы махновцев выступил миронов зачем же тратить силы и обернулся к галине Кузьменко. — попрошу дамскую шпильку и пару минут абсолютной тишины Галина, извлекла из своей прически длинную стальную шпильку, протянула Миронову. Благодарю, мадам. Наступила тишина. Миронов склонился к ящику, сунул шпильку в замочное отверстие и, шевеля пальцами, прикрыл глаза, к чему-то прислушиваясь. Раздался тихий щелчок. Лева откинул крышку. Лучи солнца ворвались внутрь ящика. Тут, по правилам приключенческих романов, Все должны были заслонить руками глаза, защищаясь от нестерпимого блеска золота. Но этого не произошло. Ничего не вспыхнуло. Внутри ящика лежал какой-то ржавый хлам, который можно собрать только возле железнодорожных мастерских. Савельев не поверил своим глазам. Он запустил руки в ящик и сам стал выбрасывать оттуда обломки пружин, обрывки цепей, тормозные башмаки, зубчатые колеса, куски колосников, истертые клапаны, разбитые манометры и, что показалось Савельеву, и вовсе уж издевательством, четвертинки кирпичей. Все это барахло в масле, грязи и песке лежало на полу большой горкой. «Этого не может быть», — глядя на хлам, прошептал Савельев. «Там должно быть... было...» золото, часы. Комиссия тоже замерла. Галина Кузьменко сняла пенсне, чтобы получше рассмотреть содержимое ящика. Лицо Задова изображало задумчивость, и лишь Аршинов бесстрастно шевелил губами, словно сочинял фразу для будущей летописи. Миронов нашелся первым и всех успокоил. «Обыкновенное дело», — сказал он, — «один ящик для отвода глаз», ну, чтобы оставить его преследователем в случае погони, а второй с настоящими ценностями — старый трюк. Комиссия повеселела. Задов оттолкнув в сторону пустой ящик. Миронов немнешко открыл второй. Но и там были все те же самые цацки, отбросая железнодорожного дела. — Вот это фокус, — сказал бывший граф. Почти все, кто был в комнате, одновременно обернулись чекистам. Ждали объяснения. Объяснил Бушкин. «Если этот хлыщ...» Гневным артистическим жестом Бушкин указал на Савельева. «Если он не станет брехать, то сознается, чего еще там, в Мариуполе. Его предупреждали, что в ящиках кирпичи и всякое прочее железо. Это когда вы пытались сунуть нос в ящики. Было такое, Савельев?» Говорили все время «золото, золото». Потухшим голосом оправдывался Савельев. Вам, в блоха с лошадь, а вож с корову. Бушкин все больше входил в роль обличителя. Но честно скажите, товарищи предупреждали, что в ящиках кирпичи? Что-то такое было. А только говорили в ЧК про золото. Вот. Бушкин поднял палец. Потому как, товарищ профессор, человек ученый, и для него все то, что вы считаете хламом, есть научный материал для изучения эпохи. Для товарища профессора это золото. Левка задов понял, что морячок попросту устроил балаган и издевается не только над одним Савельевым. Оно тихо, гаркнул он. Разговорились. Поглядим, как вы заговорите, когда на расстрел поведут. Я обернулся к Савельеву. Ты ж всем говорил, что сам золото бачев. Ящики помогал приносить тяжелые. Кто ж знал? и про золото чекисты все время, и товарищ Морев. Ты мне историю не рассказывай, ты честно скажи, бачев золото чини». Савельев молчал. «Сегодня же поедешь до батьки, и самолично ему все расскажешь про свои героические подвиги. Я хлопцам тут рассказывал, и после длинной паузы спросил, чему же народный суд собрать?» Савельев хорошо знал, что такое анархический народный суд. Батька не любил старую юриспруденцию, которая когда-то приговорила его к смерти, а потом, учитывая его тяжелую трудовую биографию и несовершеннолетие, по законам дореволюционной России, совершеннолетие достигалось в 21 год, заменило виселицу на каторгу. Всех юристов, какой бы город Батька ни занимал, он приказывал уничтожать. Даже присяжных поверенных – то есть адвокатов, защитников, тюрьмы немедленно сжигал и рушил, ибо существовало в свободном монархическом обществе только два вида наказаний — казацкая плеть при всем честном народе и расстрел. Оба наказания не требовали тюрьмы. И еще существовал оправдательный приговор. Для то большинство собравшихся на публичный процесс должны прокричать «нет вины». Но Савельев догадывался, Какой приговор вынесут ему гуляй-пульцы за то, что вместо золота он привез им железнодорожные хлам и кирпичи? И все-таки у них в ящиках было золото, — упрямо твердил Савельев. В Мариуполе было. — Ну и где же оно? — спросила Галина, снова для строгости надевшая пенсна. — Куда оно могло деться? — Подменили. Савельев приходил в себя. — В пути. Может, когда я коней шукал? Золото закопали, а это сюда насыпали. Голова без ума, что фонарь без свечки. нехорошо хорошо, ни по-доброму, усмехнулся Задов. Где бы они это железнодорожное дерьмо на шлиху нашли? Тоже верно, поспешил согласиться Савельев. Он уже воспрял духом. Дайте мне хоть одного из них. Я быстро выясню, что и как. И ему кишки на клинок намотаю. Помолчи как от зубной боли скривился задов, и Савелев осекся, Мешаешь думать. Лева накрыл крышкой снарядный ящик и присел на него. Ему нужно было решить задачу куда более сложную, чем могли себе представить собравшиеся. Не о золоте он думал. Нет его и ладно. Перехитрили чекисты, будет наука. За это Савелев двадцать пять плетей получит только и всего. Но как в новых обстоятельствах, сохранить жизнь чекистам, по крайней мере, профессору, за которого так просил Кольцов. Что тут кричал Савельев? Что в Мариуполе золото было. А потом он от ящиков не отлучался. Значит, там, в чекистском поезде оно и осталось. Там они савелева человека для них чужого, и перехитрили. Савелев сидел на корточках возле Задова и пристально смотрел ему в лицо. Где сейчас поезд? — спросил Задов у Савельева. — Вроде в Волновахе. Вроде ли точно, — насупился Задов. — Про меж собой они говорили, чтобы искали поезд в Волновахе. — Шо, мол, беляки на Мариуполь, если и пойдут, то до Волновахи все же не успеют. И затихни. Задов долго сидел молча. Хлопцы, что были в комнате, постепенно уходили. Мимо Задова пробирались на цыпочках, и уже там, на улице... Вновь сбившись кучки, продолжали обсуждать происшедшее. Чекистский поезд в Волновахе. Там же и золото, это ясно, размышлял Лева. Расстояние небольшое, верст сто, если напрямик. Так что если я пошлю туда хлопцев, это будет вполне обоснованная операция. Хлопцы пускай наденут красноармейскую форму, все легче будет через красные тылы проскочить. Чекистов повезут под видом пленных махновцев. Профессор вполне сойдет за теоретика анархиста, те тоже пенсны носят. Кольцо об этом сообщу, пусть он сам их теперь спасает, если сможет. Пусть качет в Веремеевку своим, а оттуда с отрядом красноармейцев в Волноваху на перехват. Кто кого опередит, тот и выиграет. Я же буду в стране. «Слухай меня, Савельев», — решительно сказал Задов. «Перед батькой я за тебя отчитаюсь, а ты исправляй свою ошибку». «Да я, я Лева, я к могу всем сердцем», — запричитал Савельев. «Ты не клянись, а слухай и мотай на ус. Возьмёте с Мехасем колесником полсотни хлопцев, переоденетесь в Красноармейское и бегом в Волноваху, чекистов с собой». Б еще неизвестно, где у них то золото, шо, як. В случае, там им допросы имите. Та да я их гадов. Наперед не болтай, снова остановился Велева Задов. Да будешь золото, возвертайся, примем с почетом. А если нет, дай чекистам винтовку, хай они тебя там же и застрелят, бо обратно тебе ворот тебя не будет. Все понял? Ага, понял. Упавшим голосом сказал Савельев, понимая, что он получил не прощение, а только лишь отсрочку. Савельев выскочил из дома, как ошпаренный. Забегал по двору, разыскивая колесника и отдавая конникам какие-то распоряжения. — Все слыхали? — обернулся Левка к пленным. — Поедете до дому, вернее, в Волноваху. Отдадите там золото и всякие разные цацки, сохранят вам жизни. Не отдадите — постреляют. Вот такие простые условия. Может, у вас есть какие-то вопросы? Но чекисты молчали. Нету вопросов. По правде говоря, поведение ваше смешно и нелепо, — сказал Задов. Мне вообще-то наплевать на это золото. Если оно останется у вас там, его свезут в Москву на какой-нибудь склад, и потом будут на него устраивать мировую революцию или еще что-нибудь такое. Добра не выйдет. Попадет к нам? тоже пойдет на мировую революцию, только анархическую. Ну, еще хлопцам немного перепадет. Они его быстро прогуляют, профукают. А вы шо ж, по идейным соображениям, так над ним трясетесь, мол, достояние государства. Между прочим, оно ведь, если угодно, просто наворовано. А вы, профессор, у воров оценщик. — Оно тоже было кем-то наворована в первооснове, — возразил Старцев куплено на деньги, нажитый самой беспощадной эксплуатацией крестьян или рабочих. «Верное замечание», — согласился Лёва. «Видите, у нас с вами получился маленький диспут». «Но я не хотел бы его продолжать», — сказал Старцев. А Лёва беспокоит теперь только одно. Как тайно от всех посетить заброшенное имение Доренгольца? От ординасов он скрыть такую поездку не сможет». Кто-то из них обязательно доложит о ней батьке. Послать? А кого? И тут он вспомнил Миронова, человека пришлого, которому он, как ему показалось, может довериться, пока Миронов находится здесь, в махновских владениях. Лёва держит его жизнь в своих руках. Ну профессор? Поглядим, для кого судьба играет на своей золоченной трубе. произнес загадочную фразу Задов и тоже покинул комнату оставив пленных на попечение охранников. И в ту минуту, когда бывший граф принялся вторично в этот день запрягать гнидую лошадку в свою линейку, к нему прискакал ординарец Задова. Миронов понял, что удирать от Лёвы дело безнадежное, и вновь пошел туда, откуда только что явился. «Хочу с тобой малость посекретничать», — сказал ему Лёва и отвел в садок за домом подальше от любопытных глаз усадил на скамейку, сам присел рядом. «Хочу дать тебе поручение, а ты его в точности выполнишь. Поедешь к заброшенному у Доренгольца. Это тут недалеко». Люва подробно описал Миронову дорогу. «Найдешь там человека. Это нетрудно, бо на все имение он один там сейчас. Вести от меня дожидается. Как его звать?» — спросил Миронов, догадываясь, что вновь влипает в какое-то смертельное приключение. — Это не обязательно. Можешь называть его комиссаром, он будет отзываться. Скажешь ему, что профессор — именно тот человек, про которого он мне говорил. — Старцов его фамилия. — Запомни, Старцов. — Расскажешь комиссару про комедию с золотом. Скажешь, что я отправил своих хлопцев, человек тридцать, переодетых в красноармейское... — Волноваху добыть то золото. Чекисты из торцов с ними. Вроде как пленные махновцы. Запоминаешь? Миронов утвердительно кивнул. — Скажешь, пускай теперь сам о своих позаботится. — Сумеет. Останутся живыми. Не сумеет? Я не ответчик. Как говорится, сколько борща не вари, а больше, чем влазит в горшок, не сваришь. Повтори, как запомнил. Миронов повторил слово в слово. — Хорошая память. Похвалил Задов, без хорошей памяти в карты играть лучше не садиться, ответил Миронов. Тогда и вот еще что запомни: воротя тебе сюда нету, вернешься, самолично застрелю, босс свидетель мне не нужен. Уляй пуля не был, Задова не знаешь, ясно? Миронов кивнул и вильнуть не вздумай. Тут наши края, ты хоть за сто верст, хоть за двести. И тогда устрою тебе такую интересную смерть, что все палачи будут изучать ее и учебной пособие. Все. После чего Лева, выпитив от напряжения губу, написал на листке бумаги Гражданин Миронов является от меня разведчиком, и прошу содействовать. Лев задов. Как и все малограмотные люди, Лева расписывался замысловато, нечитаемо но зато эти завитки хорошо знали во всех батькиных отрядах. — Это пропуск. — Только не покажи бумагу красным, — предупредил Задов. — После порви. Миронов положил пропуск в верхний карман, самый ближний и удобный. — И спеши, будь теперь от комиссара зависит жизнь тех охламонов, шо на надули. — Вот это аферисты, это аферисты. Не тебе, чита. Прощаясь, Задов в хлопнул Миронова по плечу, от чего тот едва не слетел с садовой скамейки, а ты Эйфелева башня и Лева громко захохотал.